Отель Сент-Джордж. Георгий Иванов. 1894-1958. Все чаще эти объявления, Однополчание, семья вновь выражают сожаление. Сегодня ты, а завтра я. Мы вымираем по порядку, Кто поутру, кто вечерком, И на кладбищенскую грядку Ложимся ровненько, редком, Невероятно до да смешного. Был целый мир, и нет его. Вдруг ни похода Ледяного, ни капитана Иванова, ну абсолютно ничего. 1949 Вечером 5 января 1978 года я прилетел в Нью-Йорк. Все шло по стандартной процедуре, предусмотренной для иммигранта из СССР, автоматически получавшего статус беженца. Встретили в аэропорту, поселили в отеле, вручили какую-то сумму на насущные расходы, назначили на послезавтра беседу с социальным работником. Утром спустился вниз и выяснил, что в воскресенье в штате Нью-Йорк спиртное не продается, даже пиво только с полудня, когда заканчиваются службы в церквах. Эта задача была на долгие будущие годы, а тогда сильно огорчило. Привычное средство требовалось особенно остро, чтобы избавиться от непривычной растерянности, почти паники. Впервые не представлял, что и как делать. Да, оставленный позади мне не нравилось, но оно мне было досконально знакомо. Я знал и понимал ту жизнь, которая исчезла в одночастие. Вдруг абсолютно ничего. Новая уже надвинулась, но я ее не различал. Совсем. Невероятно до смешного. Погуляв до двенадцати, приобрел связку из шести пинтовых банок пива, обогатившись выражением six pack. купил яиц, помидоров, ветчины, в номере была плитка и утварь, и пошел в отель. В лифте встретил попутчика из вчерашнего самолета. Он страшно обрадовался и стал просить пятерку до завтра, объясняя, что купил утром двадцатифунтовый мешок риса, галлон растительного масла и галлон сока, мандаринов ящик. В два приема нес, представляешь, вот и остался без денег. Я спросил, зачем такие стратегические запасы в первый день? Он хлопотливо заговорил. «Так выгодно же очень. Понимаешь, фунт риса стоит...» Если пятифунтовый пакет берешь, а если двадцать? Теперь масло. У тебя что семья большая? Почему большая? Я один. А ты рис не уважаешь? Я уважаю. Я с черчика там вырос. Так пятерку дашь? Прощай, сказал. Ты заходи, я тебе объясню, как тут чего. Я уже разобрался. Как говорится, на всякую хитрую найдем свинтом. Попив Будвайзера, я пошел бродить по отелю. В огромный, занимающий целый квартал в Бруклин-Хайтс гостиницы Сент-Джордж можно было провести долгие годы, не выходя. Некоторые так и делали. Разговорчивый старик из соседнего номера заметно разволновался, узнав, что в понедельник я самостоятельно отправлюсь в город. Наставлял быть осторожнее в этом Нью-Йорке, как он называл прекрасно видимый из окна Манхэттен. «А вы там не бываете?» — спросил я. Старик только махнул рукой. «Из вестибюльного закутка?» Меня окликнул чистильщик обуви, опытным глазом вычислив новичка. Анзор жил в Штатах уже три года. Быстро надавал полезных советов, сводящихся, все к той же нарезке винта, и спросил, чем я занимаюсь. Не по скрытности, а из-за неопределенности будущего. Я что-то изобразил в воздухе рукой, мол, пишу. Анзор оживился. «Напиши про меня». «У меня такое кино...» Только как груши возил в ланчхути, расскажу. Все умрут. Все тебе расскажу, а ты напиши. Я мялся, а Анзор уже принял решение. Слушай, у меня смена кончается сейчас. Пойдем туда рядом, посидим, поговорим. Шашлык-машлык, вино-мино. Такое место знаю. Жизнь приобретала внятные очертания. Анзор складывал щетки, оборачиваясь на меня, словно присматривал, чтоб не убежал. Только как груши в ланчхути возил только как груши. В 78 я почти совсем не знал стихов Георгия Иванова. Из всего стихотворения, написанного в год моего рождения, известны мне были только последние пять строк, которые я и твердил про себя в те январские дни. Позже узнал первые восемь трагических, смертных, от чего концовка, имевшая в отдельности несколько иронический оттенок, превратилась в то, чем она и является — Мужественным признанием безнадежности, смены миров. Какая же гигантская разница у нас в масштабах, характере степени насильственности перемен? Общая, разве что стремительность происшедшего. Но какая мелочь твои длившиеся неделю переживания от необходимости впервые отвечать самому за себя на фоне того чувства неизбывного горя, который Георгий Иванов пронес до конца? Самые незаполошенные из них, а Иванов был из самых-самых, понимали случившийся, как полный крах, как позорное поражение. Не изнемог в бою орел двуглавый, а жутко, унизительно и сдох. Тоже у Иванова в прозе. И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни логики историй. История в дребезге. Ударом красноармейского сапога разбило все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено. Не стоит придираться к справедливости расстановки. На фоне того, что пришло в России на смену, любая иерархия казалась благом. И тем горше, тем непростительнее утрата. У Мандельштама Феодосии образ больного орла, жалкого слепого с перебитыми лапами, орла добровольческой армии. Адамович, над нами трехцветным позором полощается нищенский флаг. Но никого, пожалуй, так навязчиво не тревожила именно внезапность события, как Георгия Иванова. Есть знаменитая розановская Русь слиняла в два дня, самое большее в три. Однако Розонов умер в девятнадцатом, не успев как следует удивиться, Иванов изумлялся всю жизнь. Это потрясение проходит сквозь все его стихи с тридцатых по пятидесятые. Так страшный час над Черным морем Россия рухнула во тьму. Ни надежды, ни расчета, просто ничего. Видим, вдруг неизбежность пришла. И всего вернее проститься, дорогие господа, с этим миром навсегда. И нет ни России, ни мира, и нет ни любви, ни обид. Молниеносность исчезновения страны прослеживается по множеству источников. Через много лет Берберова подчеркивает иррациональность происшедшего. Мне и сейчас еще кажется какой-то фантасмагорией та стремительность, с которой развивалась Россия. В бесповоротность перемен не верилось. Как пишет тот же Иванов об осени 1918 года, на Каменноостровском строились футуристические арки к первой, последней, как все были уверены, годовщине пролетарской революции. Теффи, чьи мемуары ценны живописностью, именно достоверными эскизами эпохи хаоса вспоминает Киев XIX, рисуя непостижимую быстроту смены декораций. Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин. И вдруг чудная, невиданная картина, точно сон о забытой жизни. Такая невероятная, радостная и даже страшная. В дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное. Офицер с погонами на плечах. Пирожное. Иванов ей вторит. В 1919 году вообще мало чему удивлялись. Разве уж чему-нибудь в самом деле колоссальному. Округу ветчины, например. Ходосевич в том же 19-м записывает. «Красивые женщины тоже куда-то исчезли». Насколько убедительнее и доходчивее эти бытовые подробности, чем анализ политических событий. На глазах под руками расползлась сама ткань жизни. В такое не верится никогда». Ну, другая власть, но ведь ненадолго, во-первых, и не может быть, чтобы такая уж совсем другая, во-вторых, Ольга Давыдовна Каменева у Ходосевича, Луначарский у десятка мемуаристов, пусть неприятные, даже противные, но читавшие те же книжки, почти свои». Изощренный взгляд Иванова фиксирует глубинный смысл повальной распродажи из приличных семей. Люди еще сидели в своих обреченных на гибель домах, еще таились, надеялись, выжидали, сторонились событий, вещи уже навязчиво предлагали себя, смешиваясь и братаясь с революционным плебсом. Вещи оказались демократичнее людей. Уехавшие еще за несколько дней до отъезда, могли не подозревать о своем предстоящем шаге. Путается простодушная правда и сознательная ложь. Леонид Сабанеев вспоминает, как... Ответил композитор Гречанинов на вопрос, почему он не уезжает. Он на меня посмотрел недовольно и сказал, «Я хорошо помню эти слова. Россия — моя мать. Она теперь тяжело больна. Как могу я оставить в этот момент свою мать? Я никогда не оставлю ее». Через неделю я узнал, что он выехал за границу. Знакомый уговаривает Тэффи пойти в парикмахерскую. Ну да, все бегут. Так ведь все равно не побежите же вы причесанные, без ондюлясьона. И Тэффи, совершенно не собиравшаяся покидать Россию, неожиданно обнаруживает себя на пароходе в Константинополь. Можно предположить, причесанный. Быт, ткань, пирожные, прически, то есть сама жизнь переместились вместе с носителями жизни. В год своей смерти в старческом доме на Лазурном берегу Георгий Иванов дословно повторяет строку «Но абсолютно ничего». Примечателен контекст повтора. Стихотворение 58-го года начинается как стишок для детского утренника. «Вот елочка, а вот и белочка из-за сугроба вылезает. Глядит, Немного арабелочка и ничего не понимает, но ну, абсолютно ничего. А заканчивается кромешной безнадежностью. Белочка выбирается из засугроба к прочей лесной живности на веселый праздник, но вдруг, без всяких объяснений, уходит в черноту откуда нет пути назад, откуда нет возврата. Тот самый всхлип, которым по Элиоту заканчивается мир всхлип Георгия Иванова, знавшего, что умирает. Не хотевшего с этим соглашаться, не про белочку жон в самом деле и ничего не понимает, но абсолютно ничего. Одними и теми же словами Иванов поразился окончательности краха своего мира и своей жизни.